Эпоха сверхновой. Третий час. На другой стене появился ещё один огромный экран с ещё одной картой страны. Однако это состояло из светящихся линий на чёрном фоне административных районов. Большой Квант доложил детям, что эта карта состоит приблизительно из 200 миллионов точек, каждая из которых представляет какой-то конкретный терминал или телефон и загорится при установлении соединения. Если бы можно было изобразить зрительно процесс общения Большого Кванта со всей страной, получилось бы что-то вроде впечатляющего взрыва. Цифровое пространство представилось бы в виде гигантской сети, состоящей из бесчисленного количества информационных всплесков, серверов, активированных посредством сложной паутины оптоволоконных и микроволновых каналов, в центре которой доминировала бы сверхбомба Большого Кванта. Восемь дополнительных устройств, из них четыре резервных, были распределены по другим муниципальным корпорациям. Когда начались вызовы, сверхбомба сдетонировала, и во все стороны хлынули потоки информационного излучения, врезаясь в десятки тысяч серверов второго уровня и взрывая их, чтобы разбежаться еще дальше и вызвать срабатывание еще более многочисленных серверов третьего уровня. Информационная взрывная волна распространялась всё дальше и дальше, до тех пор, пока на самом последнем уровне не расщепилась на 200 миллионов индивидуальных каналов, ведущих к 200 миллионам компьютеров и телефонов, опутав всю страну гигантской цифровой сетью. На карте, выведенной на экран, чёрная территория озарилась звёздочками, которые множились, сливаясь в созвездия, и всего через несколько минут вся страна превратилась в сплошную область белого света. В это мгновение зазвонили все телефоны в стране. Фэн Зин, Яо Пин Пин и вверенные их заботам четверо младенцев, в том числе ребёнок Джен Чень, находились в просторном помещении в яслях на окраине Пекина. Джен Чень и остальные родители скрылись в бесконечной ночной темноте, оставив своих осиротевших детей на попечение других детей-сирот лишь чуточку постарше. Много лет спустя кто-то заметил. «Вы в одночасье лишились обоих родителей. Трудно себе представить, какое это было для вас горе. Однако на самом деле самым тяжёлым грузом легло на детей не горе, а одиночество и страх. О, и ещё обида. Обида на ушедших взрослых. Мама и папа правда ушли без нас. Человечество гораздо проще переносит смерть, чем одиночество» класс, служивший яслями Фэн и Яо Пин Пин, показался вдруг таким огромным и пустым теперь, когда младенцы, плакавшие весь день, затихли, словно задушенные смертоносной тишиной. Двум девочкам казалось, что весь окружающий мир уже умер, и на всей планете остались только находящиеся в этом помещении дети. Снаружи царила мёртвая тишина, не было видно ни души, Никаких признаков жизни, словно передохли даже дождевые черви и муравьи. Телевизор оставался постоянно включён, девочки то и дело щёлкали каналами, однако после того, как остановились часы смены эпох, ни по одному из них картинки не было. Впоследствии выяснилось, что произошла авария в телецентре. «Девочкам хотелось увидеть хоть что-нибудь. Всё равно что...» И даже самую отвратительную рекламу, которая так раздражала их ещё совсем недавно, они встретили бы со слезами на глазах. Но на экране был лишь снег, холодные унылы, от которого начинало ребить в глазах, если смотреть на него долго. Потом, когда рассвело, Фэнзин решила выглянуть на улицу и после нескольких тщетных попыток наконец собралась с мужеством, чтобы открыть дверь. Они с Яо Пинпин, Пин, держащий на руках младенца Джен Чэнь, Сидели, прижавшись друг к другу, и когда Фэн Зин встала, оторвавшись от их тёплых тел, ей показалось, будто она спрыгнула со спасательного плота в безбрежный ледяной океан. Девочка подошла к двери, но когда взялась за ручку, её охватила дрожь. Снаружи послышались тихие шаги. Людей Фэн Зин не испугалась бы, но эти шаги принадлежали не человеку. Отпрянув назад, девочка бросилась к своей подруге и крепко обняла её. Шаги стали громче. Очевидно, они и приближались. То, что находилось снаружи, подошло к двери и постояло несколько мгновений. О, Господи! И что же девочки услышали дальше? Царапанье когтей по двери. Подруги разом вскрикнули охваченные неудержимой дрожью. Но тут царапанье прекратилось, и шаги удалились. Потом девочки узнали, что это была голодная собака. Вдруг зазвонил телефон. Фэндзин схватила трубку. «Привет», — произнёс голос мальчика. «Вам звонят из центрального правительства. Согласно компьютерным данным, у вас в Яслих дежурят два человека — Фэндзин и Яо Пинпин, -пин, которые ухаживают за четырьмя младенцами». Эти слова явились райской музыкой. По щекам Фэндзин потекли слёзы, к горлу подкатил комок, и какое-то мгновение она не могла ничего вымолвить. Наконец ей удалось с трудом выдавить... «Да». «В настоящее время району, в котором вы находитесь, ничего не угрожает. Согласно самым последним данным, еды и воды у вас достаточно. Пожалуйста, позаботьтесь о четырёх вверенных вам маленьких мальчиках и девочках. Я дам вам знать, что делать дальше. Если у вас возникнут какие-то вопросы или произойдёт что-то непредвиденное, пожалуйста, позвоните по номеру 010-886-450-2517». Можете его не записывать, у вас включен компьютер, поэтому я вывел номер на экран. Если вам захочется с кем-нибудь поговорить, можете звонить мне. Не бойтесь, центральное правительство постоянно с вами».